Заключение, специалистов. «заключение, специалистов». Заключение специалиста. Понятие заключения специалиста. Заключение специалиста это документ, составленный должным образом специалистом в связи с поставленными перед ним сторонами вопросами, задаваемыми обычно в области науки, техники, искусства или ремесла. В котором он, специалист, излагает свои суждения вероятного или категоричного характера по данным вопросам. В заключении специалиста могут излагаться суждения не только по вопросам, поставленным перед экспертом сторонами, но и по обстоятельствам, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы. по аналогии с частью 2 статьи 204 УПК, касающейся заключения эксперта. Заключение специалиста от заключения эксперта отличается следующими признаками. А. Законом не урегулирован порядок вынесения постановления, в котором бы излагались поставленные перед специалистом вопросы. а также самого заключения специалиста. Б. Специалист не подлежит ответственности и, соответственно, не предупреждается о таковой по статье 307 УК задачу заведомо ложного заключения. В. Законом не предусмотрено проведение опытных действий в целях формирования своих суждений специалистом. Оценка заключения специалиста. Правила оценки заключения специалиста аналогичны правилам оценки заключения эксперта. Так же, как и заключение эксперта, заключение специалиста не имеет для следователя, дознавателя и других заранее установленной силы.